В парижской прессе все эти дни было тихо, как на лесном озере. Буржуазия валя читая передовицы о литературе, фельетоны о театральных постановках, хронику из жизни артистов. Этим безмятежным спокойствием пресса подготавливала ураганное наступление на среднебуржуазные кошельки. Химический концерн Роллинга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 В Париже настала тишь да гладь. Тиражи газет несколько понизились, поэтому чистой находкой оказалось убийство в доме 63 по улице Габелленов. На следующее утро все 75 газет вышли с жирными заголовками о таинственном и кошмарном преступлении. Личность убитого не была установлена, документы его похищены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 Неистовый Юля по дороге рассказал ему содержание газет. При упоминании о шпильке с пятью бриллиантами пальцы Роллинга затрепетали на набалдашнике трости. Близ морга он внезапно рванулся к шоферу с жестом, приказывающим повернуть, но сдержался и только свирепо засопел. В дверях морга была давка. Женщины в дорогих мехах,